Глава восьмая Особняк Вайлишей оказался просторнее, чем выглядел снаружи. Мы вошли в светлый холл с мраморным полом, где нас уже ожидали слуги во главе с высоким седовласым мужчиной, чья идеально прямая спина и поджатые губы выдавали в нем многолетнего дворецкого старой школы. — Лейр Хэмонд, добро пожаловать домой! — произнес он, отвешивая безупречный поклон. Его голос, как и осанка, выражал сдержанное достоинство. Мы получили ваше письмо и подготовили дом к вашему прибытию. — Благодарю, Гастон, — ответил Хэммонд, передавая плащ одному из слуг. — Позволь представить тебе мою супругу, Лейну Элизабет, и ее дочерей, Лорен и Эмили. Дворецкий перевел на нас внимательный взгляд, в котором за безупречной маской профессионального почтения мелькнуло неприкрытое любопытство. Впрочем, он тут же овладел собой и склонился в новом поклоне. «Для меня честь приветствовать вас в доме Вайлиши Лейна», — произнес он, обращаясь ко мне. «Позвольте представить экономку. мистрис Бертрад». Из-за его спины выступила полная женщина средних лет, с добродушным лицом, обрамленным сидеющими локонами, выбивающихся из-под накрахмаленного чепца. Она присела в реверансе, и в ее глазах я заметила то же любопытство, что и у дворецкого, но с примесью чего-то похожего на беспокойство. — Добро пожаловать, Лейна, — произнесла она мягким голосом. — Надеюсь, путешествие не слишком вас утомило. — Благодарю, Бертрад, — ответила я с легкой улыбкой. Дорога была долгой, но не слишком тяжелой. — Гастон, распорядись подготовить южные комнаты для моей супруги, — произнес Хэмонд. А для Лейн, Лорен и Амели — комнаты в восточном крыле, с видом на сад. По лицу экономки скользнула тень удивления, но она тут же спохватилась и промолчала лишь украдкой бросив взгляд на Роберта, который стоял чуть в стороне с неприницаемым выражением лица. «Будет исполнено, Леер», — ответил дворецкий. «Комнаты будут готовы через полчаса. А пока, возможно, гости хотели бы освежиться с дороги. Я распоряжусь подать прохладительные напитки в малую гостиную». «Превосходно, Гастон», — кивнул Хэммонд. «А после мы осмотрим дом. Для моей супруги и ее дочерей все здесь в новинку». Пока экономка руководила подготовкой комнат, а слуги занимались нашим багажом, мы прошли в малую гостиную. Уютное помещение с кремовыми стенами, отделанными деревянными панелями и множеством удобных кресел вокруг низкого столика. Большие окна, выходящие в сад, пропускали много света, а воздух был напоен ароматом свежесрезанных цветов, стоявших в вазах на каминной полке и столиках. «Очень мило», — заметила Амели, с интересом осматриваясь. «Совсем не похоже на Красный замок». «Этот дом построен в совсем другую эпоху и с иными целями», — пояснил Хэмонд. «Красный замок был крепостью, призванной защищать земли Вайлишей. А этот особняк, скажем так, он больше предназначен для светской жизни и приемов». «Здесь часто бывали гости?» — спросила я, присаживаясь в кресло, которое Хэмонд услужливо придвинул для меня. — Довольно часто, — кивнул он. — Особенно в сезон, когда двор перебирается из летней резиденции обратно в столицу. — Баронесса Марша тоже останавливалась здесь несколько раз, — добавил он, бросив на меня быстрый взгляд. — Правда? Я не смогла скрыть удивление. Отец никогда не упоминал об этом. — Возможно, это было до его рождения, — дипломатично заметил Хэммонд. — Мой отец как-то рассказывал, что баронесса Марша была близкой подругой моей бабушки. Они вместе учились в каком-то закрытом пансионе для благородных девиц. Эта новость поразила меня. Получается, что между нашими семьями существовали связи задолго до нашего с Хэммондом брака. Совпадение? Или часть какого-то более сложного узора судьбы? Слуги принесли прохладительные напитки. Морс из лесных ягод, настоянный на горных травах. И легкие закуски. После долгой дороги даже такая простая еда казалась необыкновенно вкусной. Когда с первым голодом было покончено, Хэммонд предложил нам осмотреть дом. Мы начали с нижнего этажа, где помимо уже знакомой нам малой гостиной располагались большая парадная гостиная, столовая, кабинет Хэммонда и библиотека. Библиотека особенно впечатлила Амели. Просторная комната с высоким потолком – Была уставлена книжными шкафами из темного дерева, содержащими должно быть несколько тысяч томов. У одной из стен стояла широкая лестница на колесиках, позволяющая добраться до верхних полок, а в центре комнаты располагался большой стол для работы с книгами. Удобные кресла, расставленные в разных уголках, приглашали устроиться с книгой и погрузиться в чтение. «Здесь чудесно!» — воскликнула Амили с восхищением оглядываясь. — Сколько книг! И какие редкие издания! Она уже успела заметить несколько томов, которые заставили ее глаза загореться от восторга. — Библиотека Вайлишей собиралась поколениями, — с гордостью сказал Хэмонд. Мой прадед был особенно увлечен старинными манускриптами о медицине и травах. Возможно, тебе будет интересно изучить его коллекцию. — Непременно! — воодушевленно кивнула Амили если вы позволите, конечно. Библиотека в твоем полном распоряжении, улыбнулся Хэммонд. Как и все в этом доме. На втором этаже располагались спальни, личные кабинеты и утренняя гостиная, где семья обычно собиралась на завтрак. Комнаты, приготовленные для нас, оказались светлыми и просторными, с высокими потолками и большими окнами. Моя спальня, расположенная в южном крыле, была особенно хороша. Обои нежного персикового цвета с серебристым растительным узором создавали теплую, уютную атмосферу. Широкая кровать под балдахином из светлого шелка занимала центральное место, а рядом с ней стоял изящный туалетный столик с большим зеркалом в серебряной раме. Высокие окна выходили на ухоженный сад, где среди цветущих кустов виднелась беседка, увитая диким виноградом. «Надеюсь, тебе здесь понравится», — сказал Хэммонд, когда мы остались в комнате одни. Это были покои моей матери. После ее смерти здесь никто не жил. Я была тронута этим жестом. Предложить мне комнаты, которые когда-то принадлежали его матери, было проявлением особого доверия. «Здесь очень красиво», — искренне ответила я. «Спасибо, что выбрал для меня эти покои». Хэмонд посмотрел на меня долгим взглядом, в котором читалось что-то большее, чем простая вежливость или даже дружеское расположение. «Я хочу, чтобы ты чувствовала себя здесь как дома, Элизабет», – тихо сказал он. «Это теперь и твой дом тоже». Комнаты моих дочерей, расположенные в восточном крыле, были не менее хороши. Лорен досталась в спальня в синих и серебристых тонах со встроенным оружейным шкафом, деталь, которую она оценила по достоинству. Амелия обосновалась в комнате, оформленной в зеленых тонах, с отдельным кабинетом, где она могла заниматься своими алхимическими экспериментами. После осмотра дома мы собрались на обед в столовой. Стол накрытый на шестерых. Говард присоединился к нам по настоянию Хэмонда, Ломился от блюд. Тушеный фазан с яблоками, запеченная форель, множество овощных блюд и свежая выпечка. Вино, легкое, белое из виноградников южных провинций, прекрасно дополняло трапезу. Я распорядился пригласить портниху на завтра сообщил Хэммонд, когда с основными блюдами было покончено и слуги подали десерт – фруктовый пирог с ванильным кремом. «Она одна из лучших в столице, работает на многих придворных дам. Нам понадобятся новые наряды для выхода в свет, особенно для приема в честь осеннего равноденствия». «Прекрасная идея», – кивнула я. «Наши гардеробы требуют обновления». «А я бы хотела сегодня прогуляться по городу», – неожиданно заявила Амели. Я совсем не устала с дороги, а день еще только в разгаре. Было бы жаль провести его в заперти, когда вокруг столько интересного. — Полностью поддерживаю, — подхватила Лорен, отправляя в рот кусочек пирога. — Столица Сальтеры Я столько о ней слышала! Хочу увидеть хотя бы главную площадь и знаменитые сады! Я обеспокоенно покачала головой. Не уверена, что это хорошая идея. Мы только прибыли, совсем не знаем города. Я мог бы сопроводить Лейн неожиданно предложил Роберт, который до этого почти не участвовал в общем разговоре. «Я хорошо знаю столицу и могу показать им наиболее интересные места». Это предложение застало меня врасплох. Роберт, который еще недавно с таким скепсисом относился к нам с дочерьми, теперь сам вызвался стать их проводником по столице? «Это было бы замечательно!» — обрадовалась Амелия, сияя улыбкой. «Не правда ли, Лорен?» «Моя старшая дочь выглядела менее воодушевленной перспективой провести время в обществе Роберта, но и она кивнула. «Если Леер Роберт не против потратить свое время на экскурсию для нас, будет только приятно разделить ваше изумление видами нашей прекрасной столицы», ответил Роберт с учтивой полуулыбкой. Я все еще колебалась, но Хэммонд положил свою руку на мою и мягко сказал. «Ничего страшного не произойдет, если они немного прогуляются». Роберт действительно хорошо знает город, а улицы сейчас полны народа. В праздничные дни столица никогда не спит. — Я тоже пойду с ними, — вдруг произнес Говард, отрываясь от своей тарелки. — Прослежу за лейнами, если позволите. Это предложение несколько успокоило меня. Говарду я доверяла безоговорочно. Старый капитан был предан нашей семье и обладал острым глазом, замечая опасность задолго до того, как она становилась очевидной. — Ну, хорошо, — наконец сдалась я. — Но будьте осторожны и вернитесь до наступления темноты. Городские улицы могут быть опасны даже в праздничные дни. «Обещаем — Обещаем! — хором ответили мои дочери, и я не могла не улыбнуться их воодушевлению. После обеда Лорен и Амели отправились переодеваться для прогулки, а Роберт и Говард ушли проверить лошадей и отдать распоряжение касательно предстоящей экскурсии. Мы с Хэммондом остались в столовой вдвоем. — Не волнуйся так, — мягко сказал он, заметив мой обеспокоенный взгляд, устремленный вслед уходящим дочерям. Роберт, несмотря на свою иногда колючую манеру, очень ответственный молодой человек. Он не допустит, чтобы с твоими дочерьми случилось что-то плохое. — Я знаю, — вздохнула я. — Просто ты еще плохо знаешь моих дочерей. А здесь, в новом незнакомом месте... — Понимаю, — кивнул Хэмонд, Но поверь, Роберт действительно хорошо знает столицу. Он служил в Королевской гвардии несколько лет и изучил здесь каждый закоулок. К тому же с Говардом, который, как я успел заметить, является выдающимся воином, твоим дочерям ничего не угрожает. Ты прав. Нужно просто перестать вести себя, как наседка. Лорен и Амели уже не дети. Они взрослые девушки, способные постоять за себя. И именно так, Хэммонд улыбнулся в ответ. А теперь, пока они готовятся к прогулке... Я хотел бы показать тебе еще кое-что. Пойдем?» Он повел меня обратно в библиотеку, где в дальнем углу за высоким книжным шкафом обнаружилась неприметная дверь. «Тайный ход?» — улыбнулась я, вспомнив все те романтические истории, которые читала в юности. «Не совсем», — с легким смешком ответил Хэммонд. «Просто небольшая личная комната, которую мой дед оборудовал для своих особых интересов». Он отпер дверь старинным ключом и распахнул ее передо мной. Внутри оказалась небольшая, но уютная комната с круглым столом посередине и несколькими креслами вокруг него. Стены были увешаны морскими картами и изображениями кораблей разных эпох. В застегленных шкафах хранились модели парусников, выполненные с удивительной тщательностью, а на полках стояли навигационные приборы, компасы и секстанты. Мой дед был страстным поклонником морских путешествий, пояснил Хэммонд, проследив за моим удивленным взглядом. Сам он никогда не был моряком. Фамильное дело не оставляло времени для длительных морских экспедиций, но он коллекционировал все, что связано с морем, и часто проводил здесь вечера в обществе старых капитанов, слушая их истории. Как интересно! Я подошла ближе к одной из витрин, разглядывая изящную модель трехмачтового фрегата. И ты унаследовал эту страсть? — В некоторой степени, — кивнул Хэммонд. — Я люблю море и путешествия, хотя моя страсть к торговле, пожалуй, сильнее. Но эта комната, она всегда была для меня особенным местом. Здесь я чувствую связь с предками, с историей нашего рода. Я понимающе кивнула. В Лавении у моей семьи тоже были такие особенные места. Комнаты или уголки замка, хранившие память о прошлых поколениях, их страстях и увлечениях. «Спасибо, что показал мне это», — искренне сказала я. «Такие личные, семейные места много говорят о людях, которые их создали». Хэммонд улыбнулся, и в его глазах промелькнуло что-то теплое, почти нежное. «Я хочу, чтобы ты знала все уголки этого дома», — сказал он тихо. «Все его секреты и истории, чтобы ты действительно почувствовала его своим». Мы вернулись в библиотеку, аккуратно закрыв за собой потайную дверь, и продолжили осмотр дома. К тому времени, как мы закончили экскурсию, Лорен и Амели, переодевшиеся в более простые, но элегантные наряды для городской прогулки, уже ждали нас в холле вместе с Робертом и Говардом. «Мы готовы», – объявила Амели, чьи глаза сияли от предвкушения. «Лейр Роберт обещал показать нам главную площадь, храм воздержания и, если успеем, ботанический сад». — Только будьте осторожны, — напутствовала я их, — и помните вернуться до темноты. — Не волнуйтесь, госпожа, — заверил меня Говард, едва заметно поклонившись. — Я прослежу, чтобы с девочками ничего не случилось.